Механизированные клещи. Тяжелая поступь механизированных корпусов. Отличительной чертой южной клешни советских КАН была большая доля подвижных соединений. Слабость, связывающих ударную группировку Сталинградского фронта со странной коммуникацией, не позволяла надеяться на проламывание обороны противника массой пехоты с последующим вводом в прорыв танковых соединений.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 из этого числа двадцать тысяч человек входило в состав стрелковых частей а двенадцать тысяч человек в составе тринадцатого механизированного корпуса общая численность 51 первой армии на 20 ноября 1942 года составляла сорок 44 четыре человек из этого числа пятнадцать человек насчитывал четвертый механизированный корпус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 В составе первой было 3 КВ, 14 Т-34 и 9 Т-70. В составе второй 26 КВ и 2 Т-34. Эти танки планировалось использовать исключительно для непосредственной поддержки пехоты. Также в танке НПП попала часть сил 4-го механизированного корпуса. История с использованием танков свежесформированных мехкорпусов в качестве подпорки стрелковых частей заслуживает отдельного описания. За несколько дней до наступления 14 ноября 1942 года Еременко запрашивает у Жукова. «Прошу разрешения использовать два полка товарища Вольского, а с подходом танков ему будут возмещены». Ему ответил А.М. Василевский. Ставка Верховного Главнокомандования приказывает принять все меры к скорейшей подачи отделения танковых полков 51-й армии и лишь в крайнем случае разрешает использовать с пехотой два танковых полка Вольского, но не за счет полков Мехбригад. Судя по всему, аналогичная переписка имела место не только по 4-му организованному корпусу, но и по 13-му механизированному корпусу. Из состава того и другого соединения были изъяты танки. Но в отличие от четвёртого механизированного корпуса, в 13-м механизированном корпусе не было отдельных танковых полков. Поэтому, несмотря на запрет использования танковых полков, мехбригад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 да прорывать оборону противника. Колонны двигались, не встречая сопротивления. К 19.30 части корпуса Вольского вышли в район узла дорог Плодовитая. Местных жителей в Плодовитом не было, проводника взять было неоткуда, голая степь практически не давала ориентиров. Далее мехбригады продвигались, можно сказать, на ощупь. К рассвету 21 ноября части корпуса Вольского вышли к железной дороге в Сталинград-Сальск на участке от станции Абгонерова до станции Тингута. Основные силы корпуса отстали и поэтому станция Аброгенова была захвачена частями штаба корпуса 44-м бронебатальоном и 61 мотоциклетным батальоном. На станции был захвачен эшелон с войсками и артиллерией, склады автомашины и другое имущество. Среди захваченных трофеях также было 150 орудий советского производства, скорее всего, захваченных немцами в оборонительной фазе битвы. Сдав Аброгенова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 Около 7 тысяч пленных. собственной потери составили 16 убитых и 45 раненых. следующий выдущей от правого фланга к левому, стала 57-я армия. Артиллерийская подготовка здесь началась в 9.30, на два часа позже соседа. В 10.30 армия перешла в наступление, а уже к 12.00 передний край противника был прорван.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 Однако главной фигурой в наступлении 57-й армии был 13-й механизированный корпус. Он был введен в прорыв по приказу командующего 57-й армии в 13:30 20 ноября 1942 года. Части 29-й моторизованной дивизии, престановившей наступление советской пехоты, были сбиты со своих позиций. Наступающий корпус ТС Танастишина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 4 танковая армия бросила в бой свой резерв, 29-ю моторизованную дивизию. Она вначале восстановила положение, но впоследствии не смогла удержать позиции. Фактически войска 57-й армии наступали почти по тому же маршруту, по которому шел на Сталинград Г. год в августе 1942 года.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 Густой туман войны висел над полем сражения Оставалось принять все меры предосторожности и уповать на свою счастливую звезду. Вольский выдвинул на фланги сильное боковое охранение и вывел в резерв 60 механизированную бригаду. Вскоре и без того непростая обстановка усугубилась молниями из стратосферы. При подходе штаба корпуса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 войскам шестой армии под Сталинградом. Точнее, корпус разворачивался для сокрушения быстро строящейся обороны шестой армии фронтом на запад. Буквально через полчаса после прибытия самолета от А.И. Еременко в штаб корпуса приехал на машине заместитель командующего 51-й армией полковник Юдин.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 59 механизированную бригаду удар на карповку был безрезультативным высланные паульсом подвижные части заняли старые советские укрепления остальные части 4 мех корпуса двигались на советский выполняя прежнюю задачу в итоге советский был захвачен к 12 20 22 ноября тридцать шестой века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 Нарастание угрозы с юга все больше сужало поле решений, позволявших шестой армии избежать катастрофы. Первые неудачи уже заставляли задуматься. Захват моста у Калача и Рубежного означал провал плана Паульса по удержанию крупного плацдарма на западном берегу Дона. Необходимость выстраивать еще один фронт обороны к юго-западу от Сталинграда – приводило к распылению и без того немногочисленных подвижных резервов. Это заставляло командующего шестой й армией форсировать подготовку к прорыву из окружения. Если в своем приказе от 20 ноября Паульс предполагал наступление в направлении на запад, то 22 ноября он уже предлагает прорыв на Южном фронте. Действительно, господствующий над восточным берегом западный берег Дона представлял собой выгодную позицию для обороны фронтов на восток. Взломать эту оборону подвижными соединениями было проблематично, а подтягивание пехотных дивизий требовало много времени. 22 ноября Паульс и штаба, располагавшегося до этого в Нижней Чирской, вылетел в котел. Вместе с ним вылетел начальник штаба 6 армии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 нежели риск удержания шестой й армии позиций в окружении в районе Сталинграда. Вскоре угроза окружения стала реальностью. В 16.00 23 ноября части 4-го механизированного корпуса соединились с 26-м танковым корпусом в районе Калача и Советского. Вскоре после этого к Советскому вышли бригады 4-го танкового корпуса. Юго-Западный и Сталинградский фронты прочно соединились друг с другом замкнув кольцо окружения. Теперь все коммуникации, связывавшие шестую армию с основными силами группы армии Б, были перерезаны. В первые дни после окружения Паульс настойчиво добивался разрешения вырваться из котла и оставить Сталинград. 24 ноября в час 15 командующий шестой армией послал Гитлеру новую радиограмм с предложением прорываться 22 ноября было одним из поворотных моментов определявших судьбу армии паульса приказ гитлера паульсу оставаться в сталинграде и ждать деблокирующего удара было одной из роковых ошибок немецкого руководства в конечном итоге приведших к крушению третьего рейха В связи с этим известие о прорыве советских танков в тыл шестой армии застигло Гитлера в Бергхофе, его горной резиденции в Южной Баварии. Вопреки распространенному мнению о том, что пообещал снабжать шестую армию по воздуху лично Герлинг, первым представителем Люфтваффе, прибывшим в Бергхоф 20 ноября, стал Ганс Ешонник, начальник генерального штаба Люфтваффе. Герлинг был слишком занят, чтобы участвовать в совещании. Он находился на нефтяной конференции в Карнахале в Берлине. Гитлер обрисовал Ешонику ситуацию, объяснив, что шестая армия будет некоторое время отрезана, пока организуется новая группа армий под руководством Манштейна для ее деблокирования.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 который можно привлечь для воздушного моста. Герлинг ответил, да, Люфтваффе могут это сделать, приняв одно из важнейших решений, определивших ход войны. Гитлер отправился на поезде из Бергофа в Вольштанце, в свою ставку в Восточной Пруссии. Герлинг, в свою очередь, отправился в Париж на неотложную встречу с торговцами живописью. Таким образом, с самого начала одним из важнейших факторов для принятия решения стало отсутствие каких-либо расчетов. Когда были приняты первые решения на организацию воздушного моста, его возможности не были соотнесены с объектом грузов, необходимых шестой армии. Строгие расчеты показывают, что для обеспечения 250 тысяч человек, 1800 орудий и 10 тысяч моторов, не считая танков, требовалось 946 тонн в сутки. Командование 6-й армии в первые дни окружения указало сильно заниженную цифру необходимых объемов снабжения 600 тонн грузов в сутки. Причем в первые дни окружения с 25 по 29 ноября доставлялось только по 53 тонны в день. Командующий четвёртым воздушным флотом Вольфрам фон Рихт Уже 21 ноября записал в своем дневнике. «Я прилагаю все усилия, чтобы убедить их, что это не может быть достигнуто, потому что отсутствуют необходимые транспортные ресурсы». Однако в критический период формирования решения Гитлер находится в поездке из Бергхопа в Волчье логово. Он был лишен возможности выслушать командиров вермахта в Люктваффе непосредственно ответственных за проведение операции на земле и в воздухе в районе Сталинграда, и только укрепился в своем решении об организации деблокирующего удара Манштейна и воздушного моста. Еще одним ни на чем не основанным предположением Ешеника стала сама возможность организации воздушного моста в условиях Сталинграда. Под Демянском самолетом требовалось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 Тем временем, снятые из-под Сталинграда части и соединения 6-й армии занимали оборону фронтом на запад. К 22-24 ноября стало приносить свои плоды решения Паульса с выброской на частей 6-й армии на запад. Немцы, опираясь на позиции среднего оборонительного обвода по северному берегу реки Черленная, остановили продвижение соединений 57-й армии.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 В окружение попали штаб шестой армии, 4-я, 8 11-я, 51-я армейские корпуса и 14 танковый корпус, 14-я, 16-я и 24-я танковая дивизии, 3-я, 29-я и 60-я моторизованные дивизии.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 48-й танковый и 4-й армейские корпуса, перешедшие в подчинение Паульса из состава 4-й танковой армии, а также две румынские дивизии.